Я понимаю, о чём ты говоришь, Джек, сказал Дрезлен. В своём нутром я чую то же самое. Вместе с тем, я бы не хотел идти к генералу Пронану и просить его бить тревогу. Основываясь лишь на обобщённых свидетельствах твоего штыря и моего пищевода тракта, тут нужно что-то более весомое. Принеси ко мне обобщённую статистику и сводки о боевых контактах с неприятелем. Потом я схожу к генералу и посмотрю. Нельзя ли его нам подвигнуть на какие-то действия? — Прошу прощения, сэр, но генерала сейчас нет на месте. Он еще не вернулся с совещания в Ставке. — Замечательно! — в раздражении выдохнул Дрезлан. — Первый раз, когда он нам действительно нужен. Старик ушел на лепешки с рекафом, гросс-маршалу Керчину. — Ну ладно, похоже, мне придется стать тем, кто кладет свою голову в пасть льву. Прикажи радистам связаться по воксу со Ставкой. Скажи им, что полковник Дрезлен желает объявить в секторах с 110 по 120 красную степень тревоги. Постарайся не принимать это слишком близко к сердцу, салажонок, сказал Булевен, решив присоединиться к Ларну, когда тот сидел один в уголке траншеи. Пусть твой прадед убил человека и украл у него лотерейный билет, что с того? Едва ли это имеет теперь какое-то значение, не так ли? «В конце концов, когда это было?» «Если для кого-то это все и было важно, его давно уже и на свете-то нет». «Мы совсем не хотели обидеть тебя, соложонок», — продолжил Булавын, как только стало ясно, что Ларн не собирается ему отвечать. «Мы просто отрепались. Надо ведь как-то скоротать время в траншеи. Вот мы иногда и рассказываем друг другу истории, а потом каждый высказывает о них свое мнение. Ты пойми, в этом не было ничего личного». — Допускаю, что нам не следовало быть столь прямолинейными! — не унимался Булавен, в то время как Ларн продолжал молча сидеть, неподвижно глядя куда-то перед собой и явно не желая на него смотреть. — Для тебя все это очень важно, теперь я это вижу. Наверное, нам надо было быть к тебе подобрее, что ли? — Возможно, ты и прав, Соложонок! — выпалил, наконец, Булавен. — Возможно, это было чудо, а мы тут все жуки навозные, я не проповедник! Я о таких вещах ничего не знаю, но одно о салажонок знаю точно: от того, что ты вот так будешь молча сидеть, легче тебе точно не станет. Эй, булавен, оставь его, крикнул Довир. Хватит вокруг него вертеться, от твоего сисюка не. У меня ж голова разболелась. Хоче, отпусть дуется, велел император без его глупых вопросов. Тут стало куда как спокойнее. Время шло, Сидя один в углу траншеи, пока Зибер стоял на часах, а другие играли в карты, Ларм чувствовал, что гнев его понемногу угасает, а другие вещи, прежде всего физические ощущения, скрытые от него за бурлящим потоком эмоций, с тех пор, как Варданцы опорочили память его прадеда и высмеяли его чудесную историю, постепенно доходят до его сознания. Слёзы императора. Как же холодно, подумал Ларм. Неожиданно сообразив, что от долгого сидения на одном месте у него затекла спина, он уже готов был встать, потянуться, пройтись туда-сюда по траншее, чтобы восстановить кровообращение, но остатки гнева, что ещё б нездились в его душе, заставили его сидеть на месте. Если я сейчас встану, они решат, что я их простил, подумал он, в ужасе от того, в какого ребёнка превращает его эта мысль. И всё же не в силах ей противиться. Это будет как если бы я сдался, как будто я допускаю мысль, что можно поверить во всю ту чушь, которую они наплели про кражу латеиного билета про дедушку. Тут при мысли, что другие могут подумать, что он слабак, его гнев разгорелся снова, и он решил ещё какое-то время посидеть на прежнем месте в молчании. Хотя, конечно, не всё ли равно, что они там думают. Сказал он себе по прошествии некоторого времени. «Какое имеет значение, что они решат, будто я сдался? Какое имеет значение, что они вообразили, что мой прадед украл билет и кого-то там убил? Сам-то я знаю, что это неправда. Вот только это и имеет значение. А раз я это знаю, пусть они верят во все, что им хочется». И все же он был не совсем удовлетворен таким ходом своих мыслей. Что-то глубоко внутри... Всё ещё не позволила ему сдвинуться с места. И они так давно в этом гиблой месте, решила наконец: вот почему они во всём видеют только тёмную сторону и не могут принять свидетельства о чудесах. На самом деле их даже не за что прощать. Мне пожалеть их надо, а не сердиться. И вот, когда Ларт уже почти призвал всю свою волю, чтобы отбросить гордости и встать, он вдруг услышал пронзительный свист. который, казалось, доносился со стороны козерминных блиндажей. Эх, ну наконец-то, воскликнул Давир, когда как все вокруг него поднялись и стали разбирать оружие. Кажется, дождались. Это я сиди здесь так проголодался, что уже стал подумывать, не съесть ли мне ботинки учителя. В самом деле? мягко спросил учитель, проверяя, на месте ли его любимая книга. И может, ты нам расскажешь, Давир? По каким-то таким особым причинам ты собирался съесть именно мои ботинки, а не свои? Что? Ты думал, я рискую отморозить ноги? Съем собственные ботинки. Удивился до вир. Ну нет, спасибо, учитель. Кроме того, тебе с твоими ножищами найти другую пару было бы совсем не трудно. К счастью, этой специфической катастрофы нам, похоже, всё-таки удалось избежать. Что ж, пора идти в казарму и проверить, какие кулинарные изыски нас там ожидают. Пошли, солжонок, возвышаясь над Ларном, сказал Булавин. Если окажешься последним в очереди в столовую, тебе мало что останется. Хотите сказать, обеденное время? спросил Ларн. Да, обед, подтвердил Булавин. И вдобавок двухчасовой отдых нас меняют на передовой группами. По 10 стрелковых расчётов один свисток означает, что пришла очередь казарменного блиндажа номер 1. Наша очередь Так что, давай, са ложонок. Пошли, еда стынет. Да, са ложонок, пошли. Включился в разговор Давир. Ты думал, сегодня уже достаточно натерпелся? Как бы не так, уж поверь мне. Ты ещё не пробовал стряпни рядового Скинча? На этот раз, после долгого сидения в холодной траншее, помещение казарменного блиндажа номер 1 показалось Ларну тёплым и уютным. Уютным настолько, что Ларн едва замечал удушливый печной угар и терпкий запах пота, которыми пропитался воздух казармы. Ко времени их прибытия, внутри уже выстроилась очередь гвардейцев. Все они, держа в руках оловянные миски, терпеливо ждали, когда долговязый, чем-то похожий на крысу варданский рядовой, со скорбным выражением на лице, вывалит им своей единственной рукой их законную порцию овсянки, которую он черпал ковшом. Из огромного побитого котла на раскалённой печи: "Эй, наш бесценный Скэнч!" проурчал Давир, когда дождался своей очереди. "Скажи мне, добрый друг Скэнч, каким восхитительным деликатесом ты попытаешься отравить нас сегодня?" "Хм, это овсянка, Давир," кисло сказал Скэнч. "Зачем спрашиваешь? Разве не похоже?" "Между нами говоря, не вполне уверен," сказал Давир, глядя как Скэнч. Выливает в его оловянную миску какую-то подозрительно кипящую массу. «Овсянка, говоришь? И если я правильно понял, ты точно следовал своему обычному рецепту? Плевки, опилки и все органические отбросы сомнительного происхождения, какие только попали в твои руки?» «В основном...» — без тени юмора ответил Скенч. «Хотя можешь быть уверен, я постараюсь, чтобы лично ты в свою порцию получил плевков побольше». «Ну, спасибо тебе, Скэнч!» — воскликнул Давир, подарив однорукому повару одну из своих самых язвительных улыбок. «Ты меня просто балуешь! Надо будет не забыть написать гроссмаршалу Керчену, чтобы тебя к награде представили! Получишь красивую медальку, так сможешь еще ее и в суп бросить!» «Ха-ха! Смешной ты человек, Давир!» — глядя ему вслед, пробормотал Скэнч. Затем, повернувшись к Ларну, который стоял в очереди следующим, Скэнч бросил на него настороженный, косой взгляд. — Что-то я не видел тебя прежде, — сказал он. — Ты что, салага? — Да, — кратко ответил Ларн. — Угу, и ты уже слышал нечто забавное о моей стрепне, салажонок? — М-м-м, нет. — Это хорошо, — сказал Скэнч, вливая в миску Ларна целый ковш клейкой коричневой каши, после чего кивнул ему на стопку пищевых пайков, которые лежали на соседнем столе. Не забудь туда подойти вместе со Всеянкой. Тебе полагается один поёк, один. Имею это в виду соложонок, а не у меня все сосчитаны. Так что даже не пробуй взять два. Да, и если тебя сегодня ночью принесёт, не вздумай, как другие, бежать сюда со мной ругаться. С моей стрепнёй всё нормально. Договорились? Да, договорились. Ну вот и хорошо. Теперь иди, Салажонок, не задерживай очередь. И помни, что я тебе сказал. С моей стрепнёй всё нормально. Это отвратительно, сказал Ларн. По-настоящему отвратительно, хочу я сказать. Я-то считал плохую еду, что давали нам на Джумаэле во время базовой подготовки. Но это ещё в 10 раз хуже. Я же тебя предупреждал, Салажонок, откликнулся Давир. запихивая себе в рот очередную ложку овсянки. В этом и заключается уникальный кулинарный дар с Кенча. В его исполнении и без того плохая еда становится еще хуже. Забрав свой пищевой паек, Ларн уселся на одну из казарминых коек, рядом с Давиром, Булаваном и Учителем. Между тем, словно желая напомнить, что его враждебные чувства к нему ничуть не остыли, Зиберс устроился у стенки, одиль над от всех и время от времени злобно сверкал налрно глазами однако надо сказать что хотя вопрос о быстной причине столь странного к нему отношения всегда занимал ларно в данный момент всё его внимание было направлено на маленькое белое тельце которое извивалось в бурде напоминавшей его о лавянную миску кажется у меня тут какая-то личинка пробормотал юноша Личинка туланского жука, спокойно сказал учитель. Они тут повсюду салажон, отличный источник протеина. Их даже добавляют как приправу, подтвердил Булавин. Только постарайся, как следует пережевать пищу. Если личинка, когда ты её проглотишь, будет ещё живой, она может отложить в твоём желудке яйца. Яйца? Да не беспокойся ты так, салажонок, успокоил его Булавин. Не так это всё страшно, как звучит. Ну, принесио тебе пару дней, подумаешь. Хотя, конечно, если бы Скренч готовил как следует, личинки попадали бы к нам в миски уже дохлыми. Слачайший император, не могу поверить. Вы говорите, что это нормально? Вот так есть червей, вскричал Ларн. Нормально, переспросил Давир, так широко открыв рот, что в нём обнаружился целый комок непрожованной пищи. Ты в вампирской гвардии соложиёнок? Да случаюсь, если ты ещё не заметил, и в имперской гвардии едят всё, что дают. Между прочим, если ты находишь этих личинок ужасными, тебе следовало бы взглянуть на личинок жука зубопила, которых нам приходилось жрать на бандар Майорис. Ну, насколько я помню, они вообще-то были довольно вкусными, вмешался учитель. Чем-то напоминали мясо цысарки. Я, учитель, сейчас говорю не о том, какие они были на вкус, перебил его Давир. Я говорю о том факте, что они были размером с твою ногу и имели язык в метр длиной, покрытый острыми, как бритва шипами. Не говоря уже о том, что они обладали силой, достаточной, чтобы оторвать человеку руку. А если ты вдруг захочешь узнать, откуда нам это стало известно, так ты, Соложонок, просто спроси об этом Скэнча. «Не слушай его, Соложонок, он дурачится», — сказал Булавин. «Руку Скэнчу, не личинка жука зубопила». На бандер майорис погубило. А топор орка здесь в гру широки. Хотя из этих жуков мы там тоже много народу потеряли. Помните комиссара Грисца? Придался воспоминанием учитель. Пошёл однажды утром в кусты проверить работу своего кишечника и вдруг обнаружил, что присел на целым гнездо этих тварей. Кричал так, что его можно было услышать с другой стороны планеты. Э, баба с возу, кабыли легче. Язвительно заметил Довир. «У Гриса всегда было шило в заднице. Простите уж мне, этот невольный каламбор!» «Если спросите меня, что мне больше всего запомнилось на Бандаре, так это то, как Довир охотился на тираннозавров!» «О да!» — согласился учитель. «Ты, конечно, имеешь в виду пари!» «Эй, булавен! Не собираешься же ты все это снова рассказывать!» — нахмурился Довир. «Император плачет!» Стоит человеку хоть раз выиграть пари, и ему уже этого никогда не простят. Это надо было видеть, Селажонок. Улыбайся, продолжал Гулавин. Мы где-то с неделю были на Бондаре, не больше. Эта планета вся покрыта джунглями. Ну, там и были эти смертоносные твари. Эй, расскажи-ка ты, учитель. У тебя всегда это лучше меня получалось. Ну, хорошо, согласился учитель и, увлечённый воспоминанием, весь подался вперёд. Представь себе солажонок такую сцену. Полдень, кругом влажный тропический лес. После дежурного патрулирования мы возвращаемся в лагерь и вдруг чувствуем такой восхитительный, аппетитный запах, что у всех аж слюнки потекли. Идём, куда ведут нас наши носы, и почти сразу же натыкаемся на группу котачанцев, которые жарят на открытом вертеле полутораметровую двуногую ящерицу. Ну, мы, естественно, спрашиваем: лезли и нам присоединиться к их пиршеству. Но это ведь катачанцы. Они отказывают. Вот, идите, говорят, и не нам, и поймайте себе сами тиранозавра. Ты думаешь, на этом история кончилась? Нет, Довир же не мог всё это так оставить. Скорее он начинает перед нами бахвалиться, что вполне мог бы и сам поймать тиранозавра, не чуть не хуже катачанцев. И не успел бы ты сказать: "Чем ниже рос, тем больше род", как мы уже заключили с ним на этот счёт пари. "Он, целожонок, поспорил с нами, что сможет выследить тираннозавра", возбуждённо перебил учитель Булавин. "Он поспорил на сотню кредитов, что выследит, убьёт и к обеду доставит нам в лагерь одного местного тираннозавра. Таким образом, продолжал учитель, вооружинный ласганом, наш неустрашимый, и как бы это сказать поделикатнее, миниатюрный охотник один отправляется за своей добычей в незнакомые джунгли." И как оказалось, для того только, чтобы спустя всего 2 часа в панике прибежать обратно, вбежал в лагерь, будто за ним по пятам гнались все демоны ада. Эй, вы с булавином, можете сколько угодно смеяться. Оправдываясь, давирка Крыболов, изображавший размер своего трофея, вытянул над головой руку. "Даль ко мне ведь никто не сказал тогда, что та ящерица, которую убили к это шансы, была лишь детёнышем". А взрослый о себе того вида Вполне себе могут достигать 10 метров. Или, например, что они ходят стаями. Говорю вам, только чудом мне удалось выйти живым из этих вонючих джунглей. И кроме того, вам всё же придётся признать, что в результате я сделал всё, что обещал. Я убил тираннозавра и доставил его к обеду в лагерь. На самом деле даже не одного, а что-то около трёх. Только потому, что дал на лапу какому-то из выживших чтобы они разрешили тебе нанести по ящерам артиллерийский удар. В не себе от возмущения воскликнул Булавин. Затем, после того, как батарея почти час без остановки утюжила этот клочок джунглей, ты снарядил поисковую партию и принёс на мостанке всех теранозавров, которые погибли в результате обстрела. Но это не засчитывается, Давир. Конечно, засчитывается. Ты что думал? Я выкопаю яму заподню, и как какой-нибудь примитивный идиот из древнего мира. Стану дожидаться, пока одна из этих больших безмозглых тварей подойдет к ней и свалится. Я уже в сотый раз повторяю тебе, Булавен, заключая пари. Тебе следовало быть более внимательным при обсуждении его условий. Ты не говорил ничего про запрет на использование артиллерии. Давир и Булавен комично заспорили о деталях пари десятилетней давности, в то время как учитель пытался выступить в роли арбитра. Слушай их. Ларн вдруг осознал, как сильно изменилась их манера поведения с тех пор, как прозвучал обеденный свисток, и они отправились в казарму. Здесь, в блиндаже, они уже не производили впечатления грубых и пугающе жестоких, напротив, казались более расслабленными, более беззаботными, что ли, как по отношению к себе, так и по отношению ко всему, что их окружало. Оглядываясь по сторонам, Ларн везде видел одно и то же: Живлюнные лица беседующих, смеющихся, подтрунивающих друг над другом варданцев, чьи интонации и жесты поражали его своей свободой и раскованностью. Почти как если бы здесь, в подземном блиндаже, они на время получили право забыть о борках. Не было постоянного страха смерти, не было бру широка. Здесь варданцы выглядели почти так же, как люди, которых он когда-то знал дома. Как будто, выйдя на мгновение из тени смерти и ужаса, они вернули себе свой прежний, истинный облик. Глядя на них, Ларну впервые пришло в голову, что каждый присутствующий здесь варданец был когда-то похож на него самого, что каждый из них был некогда зеленым рекрутом, каждый был саложонком. Поняв это, он осознал также и то, что в мысли этой таилась надежда на его спасение если каждому из этих людей когда-то пришлось научиться выживать в условиях жестоких боёв и невыносимых лишений значит сможет и он он научится и он выживет согрет этой счастливой мыслью ларн сам не заметил как крепко уснул